Солдаты, поёживаясь, медленно прилик к скалистому берегу. Несмотря на май, море обжигало холодом, и настроение у большинства было припаршивейшее. Неунывающий и юный Иттахей Судзуки пытался, впрочем, плеснуть соленой водичкой на своего приятеля, но командир отряда Суха-Оми пресёк ребячество одним коротким рыком. Ночь была ужасной. Русские, казалось, стреляли отовсюду. Императорский флот отчаянно отвечал – Единственный снаряд, 6-дюймовый японский фугас, о чем, впрочем, никто из солдат не догадывался, попавший в их судно, проделал трехметровую дыру в борту. Полк потерял 18 нижних чинов только убитыми, счет раненых, в основном даже не осколками, а кусками обшивки, щепой, превысил полсотни. Никто не сомкнул глаз. Утром солдаты увидели, что у борта судна качается какой-то ялик с морским флагом, а чуть позже командир полка вызвал старейшего и самого опытного в полку Соха Оми и сообщил, что полку самим генералом Оку была оказана высокая честь отрядить на берег разведывательную группу для обнажения русских, возможно, притаившихся в прибрежных скалах. Полковник не стал объяснять, что честь была оказана, вероятно, не столько из-за репутации полка, Хотя она была высокой, полк изрядно и успешно повоевал на материке, сколько из-за целого ряда других факторов, включая то, что судно, на котором находился его штаб и первый батальон, по диспозиции оказалось и ближайшим к кораблю, на котором обосновался Око, и одним из ближайших к берегу, но главное – из-за потопления в ночном бою Нихон Мару, что сразу же внесло кавардак в прекрасные наступательные планы японцев. Нихонмаро был одним из двух вспомогательных крейсеров, перевозивших морской десантный отряд, сформированный для владения плацдармом Бидзива из 26 офицеров и 1016 нижних чинов и прошедших специально двухмесячную подготовку в Сосеба. Теперь, после потери более чем 30% личного состава и большей части офицеров, включая тяжелораненного командира отряда капитана первого ранга Номото, отряд в значительной степени утратил боеспособность. И адмирал Хасуя, которому вовсе не улыбалось принимать на себя ответственность за возможный провал, предложил заменить в первой волне десантников достойными и храбрыми солдатами генерала Оку, а десантников, сохранивших свой причалостроительный потенциал, пустить второй очередью. К его удивлению, генерал согласился без особых колебаний, лишь слегка поменяв в связи с отсутствием сигнала с берега план высадки. Ну, как художественный прием имеет право на существование. Хотя, мне кажется, что японский флот тогда штатных отрядов морской пехоты еще не имел. Выделяли матросиков из экипажей. Кстати, видел я того раненого копиранга, теперь он кот Радмирал, Номото. Буквально год назад, когда ездил по приглашению к японцам посмотреть на маневры их э, нового флота. серьезный и, кажется, порядочный мужик. Все пытается пробить идею морской пехоты и спецназа. По типу того, что создали мы. Однако, поскольку первый блин у них был комом, а мы свои наработки стараемся держать в секрете, пока неудачно. Но пробьет, инновации не остановишь. Вопросики, кстати, задавал интересные, я даже нашим контрразведчикам стуканул, чтобы возможные утечки проверили. Хотя они теперь и союзники, а уха с ихними матахарями и прочими надо держать в остро. Как результат, Сухоуми было предложено возглавить разведгруппу с правом самостоятельного выбора достойных войти в ее состав. Уми самурай, ветеран воин в Корее и Китае, имевший репутацию осторожного, безжалостного к врагам и внимательного к подчиненным офицера, с достоинством принял бремя чести и ответственности первым ступить на берег и, что было бы еще более почетно, возможно стать первым погибшим за императора на вражеской земле. Спустя 45 минут 20 солдат, половина из взвода Оми, половина из других взводов той же роты, уже грузилась в шлюпку. Еще полутора часами позднее, когда от шестерых гребцов, выгребавших против отлива, уже валил пар, нищие днище шлюпки заскребло дно и солдаты с тихим уханьем попрыгали в холодную воду. До берега казалось было рукой подать, но дно было покрыто крупными камнями и илом. В итоге рукой подать превратилось, пожалуй, не менее чем в километр, которые шли, несмотря на все понукания Оми, ровно 40 минут. Несколько раз солдаты оскальзывались и падали в воду, стараясь при этом оставить над водой хотя бы свои Арисаки. Оми, едва посмотрев на дно, приказал держать винтовки в руках. К счастью, до самого берега обошлось без вывихнутых ног. Да уж, место для высадки японцы, как мне рассказывали, выбрали не самое удачное. Правда и другие не сильно лучше. Вообще, надо признать, что помимо тех, что устроили мы, у японцев были и серьезные объективные трудности в развертывании, которые они, большей частью, преодолевали грамотно, а то и мастерски. Первым выйдя на каменистый берег, Уми на секунду остановился и даже прикрыл глаза, запечатлевая важный момент своей жизни. Немедленно затем Уми приказал большинству солдат рассыпаться среди камней, а троим лезть на ближайший подходящий для осмотра окрестности гору. Разумеется, ею оказался Дайсан. Уми даже отдал одному из своих солдат свой шестикратный немецкий бинокль. Как раз Судзуки – сообразительному и остроглазому, которому Уми тайно благоволил, явно выделяя солдата разве что дополнительными придирками. Берег был пустынным и тихим, не считая шороха набегавших волн и крика сотен чаек, круживших над головами солдат. «Тихо, слишком тихо!» – думал Уми. Не слишком образованный, но обладающий крепким, пусть и слегка тяжеловесным природным умом, сухо не очень-то верил газетам, представлявшим русских неуклюжими волосатыми тупицами. Да и после событий на морях, показавших, что русские, по крайней мере некоторые из них, умеют воевать, самым правым газетам пришлось слегка сбавить тон и теперь упирать скорее на кровожадность и коварность врага. Прикрыл бы он Оми очевидное место высадки? Ответ был несомненен. «Значит, пока не доказано обратного, для ОМИ русские здесь». Тем не менее, командир дал СОХО всего 4 часа на разведку. Генерал ОКО хотел иметь достаточно светлого времени для высадки. Почти 3 часа, увы, уже истекли. Вскоре нашелся удобный проход. Первые метров 200 он нуждался в чистке от камней, но далее по нему, пусть и с некоторым трудом, могли проехать даже повозки и орудийные расчеты. Уми послал Хейхо и пятерых солдат проверить проход хотя бы на пару километров вперед, а оставшимся приказал смотреть местность поблизости бухты. Уми вдруг показалось, что его изучают чьи то внимательный взгляд и совсем недоброжелательный. Ощущения были такими сильными, что зачесался лоб и кончик носа. Спустя час вернувшийся Хейхо доложил, что проход, по видимости, свободен, выводит на равнину и соединяется с дорогой. На каменистой земле Хейхо в нескольких местах обнаружил следы подкованных копыт, указывавшие, что десяток всадников выезжал на берег моря, и уехал назад, бросив или потеряв по дороге догоревший самодельный факел. Но и факел, и главная размытость следов и вода в них после ночного дождя, говорили о том, что было это не позднее, чем в середине прошедшей ночи. «Вероятно, конный разъезд, услышавший шум ночного боя», – предположил Хейхо. Вероятно, согласился Оми, ни капельки в этом не убеждены. Увы, ни солдаты, лазившие среди скал, ни Судзуки, каких-либо иных следов противника не обнаружили. Слуха так никогда и не узнал, что 20 минут назад ему почти удалось найти русских. Четверо его солдат прошли в пяти метрах от того места, где затаился в зарослях шаломайника ефрейтор Горбатенко с тремя пограничниками. Тот со свистом втянул воздух только тогда, когда японцы, перебросившись короткими фразами, пошли в обратном направлении, и шорох их шагов затих вдали. До этого он не дышал и даже старался прямо на них не смотреть, зная на собственном опыте, что бывалый человек может почувствовать пристальный взгляд. Собственно, от Горботенко до позиции русских орудий оставалось каких-то 300 шагов, и если бы японцы не повернули, пограничники имели приказ их остановить. Ровно через 4 часа после того, как Оми получил задачу на разведку, он дал сигнал о том, что присутствие противника обнаружено, но берег в целом чист. Затем, оставив Хейхо и одного солдата на берегу, а Судзуки с еще двумя солдатами и биноклем на дайсане, он выдвинул основную часть группы метров на 500 от берега и, как мог, прикрыл место высадки. Оми понимал, что противник вполне может его обойти. Поэтому, помимо группы Судзуки, двое солдат были посланы на холмы в противоположную сторону. На душе Усоха было тяжело, он никак не мог забыть ощущение внимательного царапающего взгляда на своем лице и чувствовал, что, сделав все в соответствии с приказом, он, тем не менее, совершил смертельную ошибку. «Все, фигуры расставлены». Выдохнул Славкин, увидев, как вслед за двумя ракетами зеленого дыма и одной красного, японские шлюпки начали движение к берегу. Витлицкий наконец перестал жевать роскошный желтовато-седой уз. Час назад он был готов поклясться, что японский офицер, командовавший охотниками, почувствовал его взгляд. Тут вдруг резко повернул голову и уставился ровно в ту сторону, где был подполковник. Витлицкий даже опустил свой бинокль и одновременно цапнул за рукав и пригнул вниз поручика. Рука у подполковника была железная. Узнав в чем дело, Славкин только нервно хмыкнул. Небо с утра было почти постоянно затянуто тучами, оптика не бликовала, а до японца было около двух шагов. Тем не менее, суеверный Ветлийский остался при мнении, что он был прав. Потом потянулось ожидание. Японцы двинулись по проходу, где вполне возможно оставались их ночные следы, и вероятно, ко какое-то количество их было послано в стороны и на горы. Спустя некоторое время Славкин, по просьбе Ветлицкого, также начавший наблюдать окрестности и в самом деле заметив на дайсане троих людей, один из них, как разглядев в севло, держал в руках бинок. Славкин и Ветлицкий сползли с макушки горы и поднялись обратно только тогда, когда над берегом взвелись ракеты, еще не будучи уверенными, что кто-то из их пограничников или солдат не был обнаружен дотошными японцами. Теперь, когда шлюпки отошли от судов, стало понятно, что им повезло. Раз, два, три, восемь, двенадцать, двадцать пять, сорок, считал шлюпки Славкин. По всему выходило, что японцы в первой волне высаживали не менее двух батальонов. Правда, помимо одного десантного орудия, по-видимому, без какого-либо тяжелого вооружения. Александр Андреевич, многовато японцев-то. Может, все же по шлюпкам ударим? «Теперь уже точно дотянемся, да и люди там кучно сидят», – для порядка спросил Славкин, заранее зная ответ. «Вопрос, нужно ли постараться утопить шлюпки и тем затруднить десантирование, или же поставить своей целью нанести максимальный урон живой силе противника?» – обсуждался ранее офицерами весьма горячо. В итоге сошлись, что тратить боекомплект на охоту за более удаленными, быстрыми и трудноутопляемыми и шлюпками не стоит, даже если удастся пустить к одному десяток полтора. Это только слегка замедлит высадку, да и то, вероятно, лишь в ее начале. Полноте все Влад Юрьевич и впрямь ответствовал окончательно успокоившийся Ветлицкий недолго уже ждать. Наконец японцы покинули шлюпки. Вода все еще была низкой, и высаживаться пришлось опять далеко от берега. Отсчитав 5 минут и убедившись, что шлюпки достаточно отошли, Славкин приказал дать пристрелочный. В глубине души он был уверен, что накроет цель первым же выстрелом. Но снаряд неожиданно дал клевок гораздо ближе к берегу. Славкин чертыхнулся. Первое орудие. Угол плюс пять. Трубку на 5 и 6. Выстрел. Новый клевок теперь у шлюпок. Чёрт, чёрт. Первое орудие. Угол минус два и пять. Трубка на 5 и 4. Выстрел. Клевок теперь среди десантников. Противник засуетился, попытался ускориться и одновременно растянуться в цепь. И то, и другое на скользких камнях удавалось плохо. Особенно тяжко приходилось при орудия, тянувшей на двух плотиках ствол и лафет с боекомплектом. Первая. трубка на 5,3. Выстрел. Снаряд пыхнул в небе, не причинив зла. Славкин даже вспотел туда за новый промах, однако спустя секунды понял, что, в общем, накрыл. Первая. Выстрел. Следующая шрапнель рванула чуть высоковато, казалось, над передними шренгами японцев, но упали всего один или два. «По-моему, небольшой недолёт, Всеволод Юрьевич. Японцев маловато зацепило», – спокойно сообщил Витлицкий Славкину, который не обратил на этот факт должного внимания и уже открыл было рот, чтобы дать команду на беглый огонь. Поручик, не совсем поверивший словам Витлицкого, тем не менее приказал прибавить на трубке 0-1, и избиение началось. Снаряды рвались над японскими цепями короткими сериями с интервалом между разрывами в 3-4 секунды. Затем Славкин перенес огонь по фронту, особенно тщательно обрабатывая фланги и не давая японцам чересчур растянуться. Цепь и так до двух уродив была великовата. Отдельное внимание поручик уделил своим коллегам. После десятка снарядов в район плотиков один в воду автоматически отметил Славкин. Оба сиротливо закачались на волнах. Прислуга большей части была перебита. Уцелевшие бросились в стороны. Пехотинцы под руководством какого-то офицера пытались спрячься в плотике. Были отогнаны или перебиты новой серией. Шрапнель косила людей десятками. Было видно, что японцы пытаются бежать к берегу. Падают, встают, снова падают. Многие навсегда. Славкину показалось, что вода на мелководье стала красной. Он невольно не поежился, представив себя на месте японцев. И убавил трубку на 0,1%. Несмотря на потери, японские цепи не расстроились и упорно приближались к берегу. «Однако этим желтопузом в храбрости не откажешь», – пересматривая для себя некоторые предрассудки, заметил Ветлицкий. Впрочем, деваться им все равно некуда, только вперед. Японские канонерки начали отвечать, остальные корабли пока молчали. Рванул первый японский снаряд. Пристреливается, выдохнул Славкин. «Пусть себе». Ротом рассредоточится и лично землю, на всякий случай передал по цепочке артиллеристов Славкина подполковник. Славкин деловито корректировал огонь, наконец приноровившись к обманчивым расстояниям на воде. К счастью, японские артиллеристы пристреливали местность чуть ближе к берегу, чем находились артиллеристы и солдаты. Да и площадь, которую должна была накрыть канонерская лодка, была такой, что попадание могло случиться только от большого японского везения. А классно пишет, наверняка с кем-то из участников подробно беседовал, а то чем черт не шутит и сам там был. Но не артиллерист, точно не артиллерист. Дефейтер Иван Горбатенко увидел японцев, когда до них оставалось менее 50 шагов. Редкая цепочка в десяток солдат, возглавляемая офицером, почему-то с саблей в руке, рысила прямо на него. «Вот уж везет, так везет», – подумал пограничник. Он вовсе не стремился на этой непонятной войне в героя, и потому после того, как на него чуть не наткнулись японцы, ищел за благо слегка передвинуться, выбрав, как ему тогда показалось, более безопасное место. И вот на тебе, какой-то дурной японский офицер решил развернуть цепь именно здесь. Горботенко не знал, да и не сильно желал бы знать, что фамилия офицера была Оми. Он принадлежал к нищему самурайскому роду, и в данный момент желал умереть в бою. В дуле секунды Горбатенко понял, что в этот раз японцы мимо не пройдут, а значит смерть заглянула в глаза. «Огонь, братцы!» – внезапно охрипшим голосом сказал Горбатенко и вскинув винтовку, прикрывавшая штык крупной молодые листья взлетели стайкой гигантских изумрудных бабочек, выстрел в ближайшего японского солдата. Тут споткнулся. Рядом слитно хлестнули еще три выстрела. Двое врагов упали в траву. Третий, кажется, был подранен. Оставшиеся дрогнули, приостановились, но офицер почти провизжал какую-то команду и огромными прыжками устремился вперед. Горбатенко выстрелил еще раз и снова попал. Японцы побежали за офицером. Двое или трое на ходу успели выстрелить в ответ, но пули свистнули мимо. Сам нот, подумал Игнат, и тут же поднялся с земли. «Вштыки!» Трое пограничников с сипением пристроились сзади. Ударили еще несколько выстрелов, кто-то охнул за спиной ефрейтора, и спустя секунду две маленькие групки людей, только что встретившихся и уже смертельно ненавидящих друг друга, сошлись в последнем бою. Горбатинка могучим махом отбил укол маленького японца, так что того развернуло, и тут же ударил его в грудь. В следующую секунду сбоку на него, быстро переступая и держа окровавленную саблю рукоятью вперед и параллельно земле, выскочил офицер. Горбатенко успел подставить под первый, почти неуловимый глазом, какой-то чудной басурманский удар приклад. Японская сабля, чуть не отсушив руку, расщепила его почти до основания. Игнат попытался вывернуть саблю из рук японца, но кусок приклада внезапно откололся. Горбатинка спасло только то, что не ожидавший этого японец был на секунду выведен из равновесия. Второй удар, тоже неожиданный, снизу Игнат неимоверным усилием, выдернув штыки из японца, встретил дулом винтовки. Сабля японца высекла искру и кунчиком чирпнула по ноге. Горбатинка мимолетно пожалел, что не стрянул офицера первым. А тут мгновенно меняя позицию, взорвался серией быстрых и непривычных ударов, которые Ефрейтор сумел отразить лишь благодаря длине винтовки и своих рук. Да, пожалуй, долей везения. «Вот и смертушка», – подумал Игнат, глядя, как японец на секунду отскочил, как будто удивленно глянув на пограничника, и слегка склонил голову. В следующую секунду офицер снова неуловимо атаковал. Уже не надеясь победить, но продолжая сражаться, Горбатенко кинул штык снизу вверх. Почувствовал, как он воткнулся во что-то мягкое, но одновременно, или даже доли мгновения раньше, лезвие самираского меча рассекло его шею и грудь.